Озеро! Кто ты? Непознанный Бог или природа по Дарвину? Но я по сравнению с тобой, как я бездарен. Озеро Тайный Овал высветлит в утренней просеке то, что мой предок назвал кодом нечаянным Господи.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 «Господи, это же Ты, это впервые!»